мы уничтожим шайку изменников и обезопасим границы нашего царства через десять дней к императорскому дворцу явился Сыма И. Государь показал ему доклад Цао Джене. Я думаю, что мы можем выступить в поход против Шу, сказал Сыма И. Войска Восточного У не посмеют напасть на нас. Цао Жуй Пожаловал Цао Дженю звание командующего западным походом, Сыма И был назначен его помощником, а Лю е занял место главного советника при войске. Во главе четырехсоттысячного войска Цао Джен, Сыма И и Лю е выступили в поход. Добравшись до Чанани, они, не задерживаясь, направились к Дзяньге, решив оттуда идти на Ханчжун. Лазутчики донесли из Ханчжуна в Чэнду о наступлении противника. Джугалян к этому времени уже выздоровел и ежедневно занимался обучением войска. Он обдумывал способы восьми расположений войск и знакомил с ними своих военачальников. Джугалян готовился к захвату Срединной равнины. Получив известие о нападении вейцев, он вызвал Джанни Иван Пина и сказал вы будете с тысячей воинов охранять старую дорогу в Чэнцане, а я с большим войском приду вам на помощь. У врага четыреста тысяч войска, — в один голос вскричали военачальники, а, может, и вдвое больше. Ходят такие слухи, что же мы будем делать с тысячей воинов? «Я дал бы вам больше», — ответил Джугелян, «но зачем заставлять воинов понапрасну терпеть лишения?» Вчера ночью я наблюдал небесные знамения и видел, как звезда Би передвинулась в ту часть неба, где находится Тай-Инь, а это предвещает в ближайшее время проливные дожди. Пусть в эйских войск будет 400 тысяч, все равно они не смогут продвинуться ни на шаг и не посмеют углубиться в горы». Теперь военачальники все поняли и повели свой отряд на старую дорогу к Ченцану, а джугелян вслед за ними пошел с основными силами армии в Ханчжун. Там он приказал во всех ущельях сделать запасы топлива, сена и провианта, которых хватило бы на весь период осенних дождей. Прошел месяц. Цао Джень и Сыма И прибыли в Ченцан. Там не осталось ни одного целого дома, все было разрушено. Они разыскали местных жителей, и те рассказали, что в прошлый раз перед уходом Джугэлян приказал сжечь городок. Цао Джэнь хотел двинуться дальше по Чэнцанской дороге, но Сыма И его удержал. «Идти дальше нельзя. Сегодня ночью я наблюдал небесные знаменья. Расположение светил предвещает большие дожди. Пройти-то мы пройдем» но в случае неудачи отступить будет невозможно. Придется строить временное убежище от дождей в Чайцане. Через 15 дней начались проливные дожди. На равнине вокруг Чайцана стояла вода глубиною в 3 чьи. Оружие воинов отсырело, спать было негде. Дни и ночи люди проводили в тревоге. Ливни шли без перерыва тридцать дней, кони околевали от голода, воины раптали Тогда государь отправил к военачальникам гонца с указом немедленно прекратить войну. Цао Джень и Сыма И перевели свой передовой отряд в тыл и начали отход. Джугелян давно знал, что надвигается время проливных дождей, и расположил свое войско в городе Ченгу и у склона Чипо. Затем он созвал военачальников и сказал, «Вейский правитель должен прислать указ об отводе своей армии. Цао Джень и Сыма И ждут этого и приняли меры на случай нашего нападения. Пусть уходят, не будем им мешать». В это время примчался гонец Атван Пина, который сообщал, что войские войска ушли. Джугелян приказал гонцу передать ванпину чтобы тот оставался на месте и ждал нового распоряжения отступая войско вэй в тылу оставила засады но не думал джуоголян нападать на их отряды о том как собирался джуголян разгромить врага